Мне надо развязать руки, ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет мне поначалу при таком серьезном человеке, как Войнов. «Но я-то тут при чем? тенором взвился Данилов. «Я же тебе давно не муж, мы разведены судом». «Ну, Данилов, милый, ах, какой ты несносный, ты же обещал быть мне другом. Ну, смилуйся, государыня рыбка, ну, а, Данилов». И потом, наконец, прости, что я тебя об этом напоминаю, но ты ведь мог быть отцом моего ребенка, даже отцом многих моих детей. Последние слова Клавдия произнесла с прежней лаской, но и с угрозой, словно давая Данилову понять, что имеет все права на исполнительный лист и из-за несговорчивости Данилова своими правами вынуждена будет воспользоваться, хотя это крайний случай и дурной тон. Помилуй, начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла говорить умирающая лебедь сенсанса плесецкой, уже затрепетавшая ослабшим крылом: "Если ты мне не поможешь, я повешусь. Ты меня знаешь. Ну ладно, вздохнул Данилов. Но я могу только по утрам. Вот и прекрасно, воскликнула Клавдия. На неделю. Сразу же она продиктовала Данилову.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 дамы вставали на цыпочки желая углядеть кто ж там идет то впереди шествия данилов заметил маленького человека с черной бородкой верткого легкого и решительного он и придавал движению ритм и важность то был известный социолог облаков доктор наук данилова в какой то компании знакомились с ним удобкиных, что ли к удивлению своему данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась к Кудасову и Данилову, вся возбужденная и пылкая. А вот тот-то, тот кто в сером костюме? Комментатор-международник по телевизору выступает, обиженно сказал Кудасов. И сюда просочился. Да нет, не тот в сером костюме, а который в сером костюме сзади шел. Врач. Косметолог? Диетолог? А гинеколог где же? А я почем знаю? Сердитый Кудасов отвернулся от дамы. Прохождение комментатора-международника в числе распорядителей, видно, поубавило в Кудасове куртуазности. Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. В прихожей сразу стало шумно. В очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То. из-за чего не выспались и не курили в коридоре, начиналось. «А вы что же, не сумели сюда пробиться?» — сказал Кудасов. «Или проспали?» «Да как-то недосуг было. Вот и зря. А, впрочем, я вас знаю», — покачал головой Кудасов. «Вы человек беспечный, живете только нынешним днем. Думать о будущем вам и в голову не приходит, и детей у вас нет».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 и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтенный журнал. Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было девять человек, походили на приемную комиссию, хотя Данилову трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками в балясинах, ореховым трюмо, мраморным рукомойником и немецкими ковриками на стенах. Гуси на них паслись и прыгали кролики, возле склонившейся к ручью Гретхен, видимо, дочери Мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими значительными и большими, что Данилов сразу же почувствовал расстояние между ними и собой. Он даже заробел на мгновение, будто он стоял теперь у подножия пирамиды Хеопса по новой науке Хуфу, а эти люди глядели на него с последних великаньих камней пирамиды.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 Придется Соболеву, Клавдию Петровну, строго сказал Пегий человек, перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взноса. Как же так? растерялся Данилов. Она забежит сегодня и уплатит. Правила, очереди серьезные и незыблемые. Мы исключений не делали и делать не намерены. И вообще, сказал международник, в красивых очках на Данилова не глядя. Я полагаю, у нас нет никакой необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем. В тишине Данилов с некой надеждой посмотрел на Облакова, но и тот был незыблем. — Спасибо, — сказал Данилов. — До свидания. Ему даже не ответили. — Серьезные люди, — подумал Данилов. Нутриевая шапка благополучно висела на неровном загнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. «Цела, шапка-то», — подумал он растроганно. «И верно, серьезные люди, с такими можно иметь дело». И опять в прихожей появился румяный ростовцев, окончивший два института. Махорочный дымок исходил из его федоровской трубки, а на плече у ростовцева сидел зеленый попугай.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 Попрание справедливости. «Какое они имеют право», — возмутился Данилов. «Нет, это дело так оставить нельзя, Да я их разнесу, тоже мне бюрократы». Он позвонил из автомата Клавдии. «Данилов, слушай!» — горным ручьем зазвенело в трубке Клавдия. «Я тебе звоню, звоню, а ты вот где. Я тебе сейчас все расскажу, как у нас идут дела с Войновым, ты порадуешься за меня. А сейчас скажи, ты отметился?»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 Нужна ты мне», — думал Данилов, стоя в кофейне бывшего магазина «Украина» и пережевывая бутерброд с жирной, словно на ней полагалось жарить, любительской колбасой. Как все было нелепо! Сам он, Данилов, стоял на краю жизни. В вихре внутренней музыки и предчувствие того, что он в музыке должен сделать, мучили его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Данилова, никак не выходила из его сердца и его души. Альп, может быть, исчез навсегда. И каково от сознания этого было Данилову? А он занимался какой-то чепухой, будто бы опять был связан с совершенно чужой, неприятной ему женщиной, пустой и взбалмошной бабой. И ведь она ему совсем не была нужна.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 «Ну вот», — сказала Клавдия Петровна, «насчет воинова ты успокойся, там у меня все идет хорошо, тьфу-тьфу, постучи по деревяшке». Я успокоился. «Теперь про очередь. Как же это ты? Неужели у тебя не было пятнадцати рублей?» «Действительно», — сказал Данилов, «экая вдруг со мной оплошность произошла». «Ну хорошо», — сдалась Клавдия, «я виноватая, но ты сам понимаешь, про очередь никому ни слова. Это эксперимент». и его можно сглазить, понимаешь? Нет, признался Данилов. Ну, какой ты! Помнишь, как современник получился? Бедные, голодные, никому неизвестные актеры после работы, по ночам, по утрам, за чашкой кофе что-то там репетировали, кричали, ругались, во что-то верили, и вдруг бац! Вечно живые, современник, билеты с рук, собственный буфет, а теперь их еще Илоном хата приняла в свои объятия. Вот и наши. «В неурочные часы? На общественных началах?» «Прости, но пятнадцать рублей — это уж иные начала!» а, а, махнула рукой Клавдия. «Но зато они у нас и не бедные, и не неизвестные, а наоборот, и все с будущим, а стало быть, с гарантией для нас, кто они и кто эти будохлопы-то!» «Хлопобуды!» — поправила Клавдия.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 Медные застежки лисьей шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковой шее ее странным светом взбрызнули японские инкубаторские жемчуга. В инициативную группу хлопота о будущем», понял Данилов, сошлись замечательные умы, люди ключевых на сегодняшний день профессий. Те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ из института Лужкова,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 Ну, этот для того, чтобы править протоколы и ведомости, и, если возникнет нужда, простыми словами описывать удачные дела хлопобудов. А на вторых ролях для консультации и практических действий группа предполагала использовать и использовала уже людей любых профессий и начальников ЖЭКов, И агитаторов, и вагоновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной часофикации, и реставраторов лица, и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и дизайнеров, и аквариумистов, и председателей месткомов, до да кого хочешь, лишь бы все эти лица были деловые и значительные, не больные и не старые». лучше до сорока, и могли протянуть на своем посту еще, по крайней мере, два десятка лет. «Ну, хорошо», — сказал Данилов. «А ты чего ждешь от хлопобудов?» Нежными, чуть полными пальцами, в двух изумительных перстнях, с сердоликом и бриллиантом, Клавдия Петровна донесла сигарету Уинстон к чистой тарелке,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 — Каждый порядочный человек, уважающий себя, — сказала Клавдия Петровна, — желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо, и желает занять положение, какое ему по душе, перейти из последних в первые, ну не в первые, а в восьмые, какая разница. — Ты со мной, что ли, была в последних? «Не в самых последних», — мило улыбнулась Клавдия Петровна. «Но, Володенька, увы, близко к ним, не обессудь, и хватит об этом. Нынешним своим положением я довольна. Вот ежели все выйдет у меня с Войновым, я и совсем на время успокоюсь. Но на время, ведь жить-то надо страстями». «Страстями?» — спросил Данилов. «Да», — сказала Клавдия Петровна, — «страстями».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 — Увы, я уже не получу, мне не стать ни Софи Лорен, ни Надеждой Павловой. — А если бы ты вовремя постаралась, — спросил Данилов, — ты что же стала бы ими? — Ах, отстань. Слушай серьезно. Итак, отбросим славу и подвиги, остается любовь. Остается вечная и главная мелодия женщины. И здесь для меня первое правило — не быть в любви несчастный. Но и не делать несчастным мужчину. Или мужчин. «Естественно, не таких мужчин, как я», — сказал Данилов. «Сам посуди, Володенька, ты человек неустойчивый и легкий. Ты можешь увлечь неопытную доверчивую девушку с пылким воображением и бесприличного туалета, но составить счастье женщины с богатой и требовательной натурой ты не способен. Ты вот даже пятнадцать рублей... «Хотя я не жалею о прошлом, и за квартиру я тебе благодарна, но профессор Войнов — сильная и деловая натура. Ты, Данилов, оркестрант. Войнов даст мне все. То есть я и сама бы этого всего достигла, но уж когда Войнов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану. На другие места мы станем садиться, и уж с этих мест на худшие, меня не пересадят». Я и салон заведу. Прости, но, скажем, Волконская Зинаида была интересна гостям. Умела и музыку писать, и стихи, и играла неплохо. Какой ты, Данилов, бестактный! Твоя Волконская была бездельница, а я работаю для народа сорок часов в неделю. Но это одно про а другое... У меня теперь будет машина. И не Жигули, а Волга. — Дача. Не садово-огородный сарай, а приличная профессорская дача в Загорянке. Квартиры будет две. «Две — Две? — стрепенулся Данилов. «Что — Что? — взглянула на него Клавдия Петровна, и, сообразив, что разговор может принять неловкий для нее оборот, заторопилась. — И надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывести меня хотя бы года на три, и ему нужно для работы...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 А через десять лет, или через двадцать, или тридцать? Что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь? И даже не в одну, а в три. Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгуют? Да не торгуют. Как они могут торговать, странный ты -то человек, Данилов? Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. Ведь могут...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 «Теперь и тогда мне следует предпринять». «При условии, что ты будешь жить страстями». «Возможно. Хотя не исключено, что страсти возьмут и выйдут из моды. Аналитики все должны определить с точностью до сезона и учесть. Но и мы должны умно, по-научному сформулировать нынешние свои запросы, чтобы не сбить аналитиков с толку. И часто они берут по 15 рублей».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 Кто о высшем, кто о среднем обязательном. Скажем, как частный вопрос выясняют и правильно делают, в школы с каким языком надо будет устраивать ребенка через десять лет. Может, тогда самым стоящим станет исландский язык или там ямайский диалект. Слушай, а вдруг через десять лет можно будет иметь по трое детей, подумал Данилов. Ты что же, родишь? Рожу, сказала Клавдия Петровна. А пока будешь терпеть.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 Некоторые думают, что через очередь пошьют шубы и пыжиковые шапки по себестоимости. Ждут и туфли на воздушной платформе. Одного типа, видишь ли, манит магический кристалл. А куда он-то что ходит? Не знаю. Наверное, ему нужны какие-нибудь прогнозы. Я для Войнова тоже кое-что узнаю, если мне его припрогнозируют. Или прифутуруют. Или прифутуруют. А может, куда совпечется о службе?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 Тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии. А я уже знаю кое-что. То есть, у меня есть уже сведения. Я не все знаю, но я догадываюсь. Я не скажу, как я узнала и через кого, но... Поверь мне, у меня есть одна сумасшедшая идея. Достаточно сумасшедшая. Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея. Стало быть.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 Скажешь им, что это ты был виноват с пятнадцатью рублями. Мои деньги хотел себе присвоить. Мы вместе пойдем, и ты им что-нибудь скажешь. А к чему тебе номер, если ты и так все узнаешь? Нет, я обязательно должна получить официальную справку. И потом в очереди интересно. Разговоры, люди, знакомства очень полезные. Через три дня мы с тобой пойдем и восстановим номер. Но нет.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 не спеша прошел румяный ростовцев с федоровской трубкой во рту. Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери, сказала Данилову «Я тебе позвоню, действуй по списку, извини», и была такова.